Мисс Силвер кашлянула. Нет, это она утаила. А она рассказала уже потом. С ее стороны это было крайне неблагоразумно. И едва не стоило им жизни, и ей, и сэру Филиппу. Но когда я с ней виделась, она, я думаю, все еще сопротивлялась своей собственной догадке. Видите ли, он был ее другом, другом, которому она доверяла. Думаю, она цеплялась за некую надежду, что, когда все ему выложит... Он сумеет оправдаться. Нелегко девушке выдать полиции хорошего знакомого, но она пошла на ужасный риск. Я рада, что там присутствовал такой проворный констебль. Хотя, как я понимаю, именно присутствие духа у самой мисс Армитедж спасло их всех. Но, пожалуйста, продолжайте. Что ж, мы и проследили его жизненный путь. Его дядя был партнером мистера Кодрингтона. Вот как получилось, что мистер Кодрингтон взял его на работу. Разумеется, он хороший юрист -консультер. проникся фашистскими идеями, когда они были в моде, но отказался от них, или, я бы сказал, внешне отказался, когда Гитлер раскрылся во всей красе, и они перестали быть популярными. Любил путешествовать пешком по Германии. Множество людей так и делали, и в этом нет вреда. Но если вам нужно прикрытие для каких-нибудь темных дел, то это подходит как нельзя лучше. Когда именно он начал работать на нацистов, мы не знаем и, видимо, не узнаем, но, скорее всего, он давно уже действовал в их интересах. Мы установили личность мадам Дюпон, ее настоящее имя Мария Розен, и она мерзкая штучка. Я думаю, ее муж действительно, как она и сказала, умелый парикмахер с сильно подорванным здоровьем и вовсе не замешан в этом шпионском бизнесе. Они поженились прямо перед войной, она приехала сюда под именем его первой жены. Возвращаясь к Тренту, помимо очень респектабельной квартиры, которую он занимал, он держал еще комнату над гаражом на одной из улиц рядом с Воксол-Бридж-Роуд. При нем нашли конверт, адресованный туда, на имя Томпсона, и соседи его познали. Именно там он переодевался, когда хотел быть мистером Феликсом или кем-то еще. Мы нашли пару париков, рыжий и седой, и всевозможную одежду, счастью очень потрепанную, и большое свободное пальто. В нем, да еще в рыжем парике, думаю, лучший друг бы его не узнал. Он держал в гараже побитое такси и исходил за шофера, которого призвали в пожарную службу. Думаю, не вызывает сомнений, что он встретился с мисс Нелли Коллинс на вокзале Ватерлоу и сказал, что отвезет ее к леди Джослин. Возможно, она подумала, что ее везут Джослин Холт. Очевидно, он привез ее кружным путем в переулок, где ее потом и нашли. Существует множество способов, как потянуть время езды, если умело взяться за дело, и ей в голову не пришло что-то заподозрить. Затем, когда он привез ее куда хотел, то под каким-то предлогом высадил и просто переехал машины. — Понимаете? — Мисс Силвер кашлянула. — Ах, до чего ужасно! Фрэнк Эббет на мгновение поднес руку к рту. Возможно, его собеседники заметили бы искру циничного веселья. если бы только кто-то из них посмотрел в его сторону. Старый лис, подумал он с веселой непочтительностью. Он стащил большую часть информации у самой Моди, а она все это проглатывает, как всегда. Интересно, насколько искренне он дурачит сам себя и насколько считает, что одурачивает Моди, да и меня тоже. Решив, что все это зрелище не хуже театрального спектакля, он принял расслабленную позу слушателя. Его любимая мисс Силвер только что выдала маленький, аккуратный букет комплиментов. Его любимый старший инспектор принимал их тепло, если не милостиво. Атмосфера была задушевной. Светясь от удовольствия, Лэм сказал, что ж, так-то. Полиция иногда все-таки не зря ест свой хлеб. Кстати, мы нашли белевую корзину. Она находилась в углу того гаража. Внутри не было ничего, кроме скомканной бумаги. Я бы сказала, что он бесспорно спрятал ее в своем такси и ждал, пока сэр Филипп выйдет из дому, после чего ему только оставалось поставить корзину на голову, войти в дом и подняться по лестнице. Звучит гораздо более рискованно, чем оно было на самом деле. Если он обеими руками поддерживал корзину, то было достаточно легко загородить лицо от того, кто попался бы ему навстречу. «Вы излагаете все так ясно!» В голосе мисс Силлер звучала восхищенная нотка. Шеф расплылся в улыбке. «О, ну, это все догадки, но мы неплохо их выстроили. Это Энни Джойс действовала по его инструкции. Я думаю, можем с уверенностью сказать, что ей было велено подсыпать снотворное сыру Филиппу и просмотреть его бумаги. Но при этом она сказала или сделала что-то, что вызвало подозрение Трента. Он послал проследить за ней». Он узнал, что она по меньшей мере собирается прийти к вам. Маловероятно, что она рассказала ему о том, что подслушала мисс Армитадж. Я думаю, она побоялась и утаила это от него. Что вы скажете? Мисс Силвер была серьезна. А я думаю, она ему сказала. По двум-трем репликам мисс Армитедж я поняла, что Энни Джойс имела на нее зуб. Мисс Армитедж была очень привязана к настоящей леди Джослин. В страшно трудной ситуация, она усердно старалась поддержать старую дружбу и привязанность, но не преуспела. Я приведу вам ее собственные слова. Уверенно они были сказаны с глубокой искренностью. Я очень ее любила, но после возвращения она не позволяет мне этого делать. Похоже, даже стало я ей неприятно. Вот значит какие дела, кивнул Лэм. Что ж, давайте согласимся, что Тренд сдал». что их подслушали. Да, это дало им очень сильный мотив для того, чтобы избавиться от Энни Джойс. Она могла знать, а могла и нет, кем он был на самом деле. Мисс Силвер кашлянула. Наведя справки после его ареста, я не обнаружила, что он и так называемая леди Джослин когда-либо встречались. Я думаю, он очень тщательно избегал встречи с ней в своем истинном обличии. Он, несомненно, маскировался, отправляясь найти свидание в парикмахерской. И из того, что рассказал мне сержант Эбот об освещении в тамошнем кабинете, ясно, что настольная лампа могла быть повернута таким образом, чтобы он оставался в тени, тогда как весь свет направлялся на вошедшего.